422. Матерь Агни-йоги. Мы живем яркой, красочной, наполненной жизнью. Но труды наши, работа наша, забота наши текут не о себе. О себе не приходится думать, ибо малому я уже нет места в тех сферах, где мы проявляем активность свою. На ключе любви разыгрывается великая симфония жизни, и, несмотря на непомерное напряжение, радостью устремлением – переполнено сердце, и нет слов, чтобы передать ощущения эти.